Глава десятая Лям стоял у окна, скрываясь за занавеской, и смотрел на Стефани, что шла рядом со свидопытом в сторону района пограничников. Она часто оборачивалась и смотрела на окно. Лям был уверен, что видеть его с такого расстояния не могла, скорее чувствовала. Знала, что он будет провожать взглядом, поэтому и оборачивалась. Улыбка тронула губы. Любимая. Его подарок от Создателя, как извинение за все, что было. Ее стройная фигура скрылась за поворотом, и Лиам отошел от окна, вернулся в спальню к сумкам, что принес наемник бывший наемник мысленно поправил себя он. Первым делом Лиам проверил сумку из таверны, ревниво осмотрел содержимое. Вспыхнувшее раздражение от того, что Келлин трогал его вещи, его эликсиры, подавить не получалось, как и желание все выбросить, словно тот осквернил содержимое. Умом понимал, что это глупость, но продолжал сердиться. Он соврал наемнику. Защитных зельев от тумана, что лежали в сумке, не хватит. Изначально он не рассчитывал на такое количество людей. Невольно представилось лицо следопыта, если бы тот узнал правду. Лиам криво усмехнулся и сам себе покачал головой, а потом принялся заново складывать колбочки в сумку. Что ж, у него всегда есть запасной план. Жизнь научила. Руки сжали большой весистый пузырек, что по размерам превосходил остальные. Мальчишечий восторг охватил Лиама. Наконец-то. Он всегда мечтал опробовать этот состав. Все его зелья были во благо, и лишь этот просто капризом, который он и не думал воплотить в жизнь. И совсем скоро его мечта исполнится. Охвативший азарт разгонял кровь по венам и делал нетерпеливым. Лям быстро достал одежду, что купил ему следопыт, и надел на себя. Почти угадал с размером. Немного просторное, что минус, учитывая то, что ему придется перелазить через стену. А вот сапоги… Он разочарованно откинул их в сторону. «Да, хорошие, добротные, подойдут для длительного пути через лес, но опять же не подходят для его предстоящей вылазки. Хорошо, что старая обувь еще пригодна. Ее и надел». В сумке он обнаружил и парочку новых кинжалов, да пояс ножны к ним. А за это спасибо. Лиамы сам собирался купить какое-нибудь оружие. Магия прекрасна, но режущая и колющая никогда не помешает. Тем более, что с подобным оружием он умел обращаться. Опять же, жизнь научила». Лиам вдруг задумался. По сути, все, что он умел и знал, все благодаря тому, что с ним происходило. А может, вопреки? Даже алхимия. Изначально он искал способ изменить цвет волос. Надоело все время коротко стричься и прятать волосы под головным убором. Это в Азимаре он мог позволить себе ходить с настоящей внешностью, а во Вланве и даже спустя годы боялся быть узнанным. Уж слишком знаменита была история семьи Тарон. Лиам усмехнулся. Как изменить цвет волос он так и не нашел, зато нашел смысл жизни, свою настоящую страсть. Алхимия. Самая потрясающая магия. Волшебное сочетание природы и человеческого ума. Он беглым взором окинул комнату, проверяя, не забыл ли чего. Потом завязал волосы, спрятал их под банданой и спешно покинул дом. Дорогу до лаборатории выбирал более людную, стараясь затеряться среди прохожих. Слежки за собой не ощущал и надеялся, что интуиция его не обманывает. Место, с которого будет наблюдать за своей лабораторией, Лиам определил для себя еще по дороге из Вланвии и сейчас целенаправленно туда шел. Не все его задумки шли по плану, но он все равно предпочитал вместо импровизации спокойствие заранее обдуманных действий. Безумие, что ему предстояло совершить в Верхнем Городе, нервировало. Слишком много сторонних факторов, предусмотреть которые не представлялось возможным. Лиам глубоко выдохнул, концентрируясь. Все получится. Он уверен. Он заметил двоих. Они находились по разным сторонам квартала, ненавязчиво прогуливаясь, удерживая в поле зрения дом, что служил ему лабораторией. Еще один мужчина откровенно скучал в нескольких десятках метров, прислонившись к стене чего-то дома. Лиам наблюдал за ними из своего укрытия уже полчаса, тщательно обыскивая взглядом каждый метр окружающего пространства. Внутри жила уверенность, что присматривающих за его домом больше. Вот только где именно они засели, Лиам так и не определил. Он достал большой пузырек с веществом, сжал в руке. Сердце радостно забилось в предвкушении, от волнения стало перехватывать дыхание. Размахнулся и выверенным движением запустил сосуд в стену выбранного дома. Раздался громкий взрыв, все заволокло дымом. Испуганные крики прохожих заглушили его восторженный вопль, невольно вырвавшийся из груди. «Йо-хоу! да! Он выбросил вверх руку со сжатым кулаком, лицо сияло счастливой улыбкой. Сделаю себе еще таких вслух произнес он, а потом опомнился и побежал к лаборатории. Паника на улице сменилась криками. «Пожар!» Стену дома, в которую угодило вещество, медленно стали лизать языки пламени. Лям незамеченным добрался до лаборатории, но внутрь заходить не стал. Остановился позади дома в маленьком заросшем садике. Почти все пространство на земле переплетали сухие, крючковатые ветви растений. Лиам быстро зашептал и зашевелил пальцами. Ветви пришли в движение, освобождая землю, И явя миру деревянную дверь, ведущую в подвал. Мак оглянулся, опасаясь свидетелей, а потом потянул за кольцо, откинул дверь, быстро спустился вниз и закрыл за собой. Тихий шепот заклинание опять скрыло от окружающих подвал густыми зарослями ветвей. Лиам постоял, привыкая к мраку, а потом выставил вперед руки и стал медленно приближаться к полке, стараясь не делать резких движений, чтобы в темноте ничего не разбить. Едва его ладонь нащупала колючую поверхность большого кристалла, стало светлей. Голубоватый свет, идущий от камня, позволил магу смелее подойти к следующему. Всего подобных у Лиама было 16. Те самые кристаллы, которые нужны были эльфам и которые азимарцы добывали в некоторых шахтах и использовали как простые элементы отделки, обладали удивительными свойствами. Лиам чувствовал, какая от них исходит сила. Его магия волновалась, когда он находился рядом с ними. Маг обошел все кристаллы и зажег прикосновением. Самолюбие в очередной раз довольно мурлыкнуло внутри. Только его прикосновения могли оживить кристаллы. Хотя интуиция подсказывала, что и другие эльфы, вероятно, способны на это. Но других эльфов в Азимаре нет, а есть только он, Лиам. Приятный голубой свет сделал холодное, просторное помещение подвала более таинственным. Лиам улыбнулся. Его большой персональный тайник. Конечно, хозяин дома, у которого Лиам снимает помещение, тоже знает, что тут есть подвал. Но круглая сумма бигзов, что была передана за хранение секрета, значительно укоротила память арендатору. Сверху затопали. Лиам поднял голову, невольно замирая. Сердце испуганно пропустило удар. Но лишь на мгновение. Выхода в это помещение из дома не было. То, что раньше Макс считал досадным упущением строителей, сегодня обрадовало. Значит, его не найдут. Очевидно, люди, оставленные караулить его появление, догадались, что переполох на улице не просто так, и ворвались в лабораторию в надежде поймать свою жертву. Он еще какое-то время стоял, прислушиваясь, а потом окончательно успокоился, снял с себя сумки. Все находящееся в подвале было упорядочено. Лям создавал хаос в жилых комнатах, потому что не мог иначе. Но до фанатичного абсурда любил порядок в других помещениях – в ванной, кладовой, на кухне. Это был его противовес столь печальной и жизненной необходимости. В глубине, в противоположной стороне от двери, куда вел небольшой уклон, Маг хранил туши монстров и их части, те, что дожидались разбора. Здесь было немного холоднее. В этой же части находился большой стол по краям, заставленный кристаллами для лучшей видимости. Сам стол и инструменты на нем были тщательно вымыты. Металлические короба, сосуды и другие всевозможные емкости, отсортированные по размерам, стояли вдоль стен таким образом, чтобы не мешать ходу человека, но при этом быть легкодоступными. В серединной части подвала находились стеллажи где ровными аккуратными рядами стояли зелья. С правой стороны маг хранил неудачные, нерабочие зелья. Он время от времени к ним возвращался в попытке усовершенствовать, сделать действенными. Порой это давало очень любопытные и неожиданные результаты. С левой – те, в которых был уверен. Они ему и были нужны. Отдельную полку с левой стороны занимали эликсиры от тумана. Его запасной вариант – запасного варианта. Лям довольно улыбнулся своей предусмотрительности. Так много успел сделать, он стал складывать их в сумку, мысленно подсчитывая количество колбочек, дозировку и число сопровождающих за разлом. Должно хватить дней на 10. А что будет после истечения этого срока, думать не хотел. Главное, добраться до того места, которое звало его. В последние дни даже сны стали ярче, и некогда расплывчатый образ каких-то руин и алтаря теперь отчетливо стоял перед глазами. Сумки значительно потяжелели и приятно оттягивали руки, радуя мужчину. Он внимательно пересмотрел остальные зелья, выбирая, сожалея, что нельзя унести с собой все. Не донесет. А он же хотел еще и парочку кристаллов забрать с собой. Хоть какое-то освещение будет ночью в лесу. Когда прошедшие отбор колбочки заняли свои места в сумках, Лиам невольно стал сутулиться от тяжести. Теперь надо как-то добраться до места, куда он все это припрячет, до момента возвращения из верхнего города. Прислушался. Судя по звукам, доносившимся из лаборатории, его преследователи не оставляли попыток дождаться свою жертву. Лиам шумно выдохнул, морально подготавливаясь к следующему этапу. Ничего, прорвется. У него есть еще одна колбочка со взрывчатым составом. Это зелье немного отличалось от предыдущего. Помимо дыма и огня, оно давало весьма токсичный запах, от которого будет сильно жечь в горле и носу. Чисто теоретически. Лиам широко улыбнулся. Сейчас испытает. Лицо снова озарило счастьем. Маг предвкушал очередное шумопредставление. Чтобы дальше не случилось, этот день определенно будет занесен в один из хороших. Он обошел подвал, погасил кристаллы, затем прочитал заклинание. Ветви растений с той стороны двери едва слышно зашуршали. Немного постоял, прислушиваясь. Не обнаружив ничего подозрительного, рискнул. Дверь подвала бесшумно открылась. Маг выбрался наружу, вернул маскировку обратно. Прокрался к углу дома и аккуратно выглянул. Взгляд наткнулся на невысокого мужчину, что совершал обход лаборатории. Лям тут же скрылся. Благо, что поджидающий в этот момент находился спиной к нему. Он замер, решая, что делать. Можно, конечно, и камешек в него кинуть, да прямо в череп, чтоб наверняка. Но лишних жертв не хотелось бы, и если получится обойтись без них... Лиам перешел в противоположный конец стены и уже оттуда запустил колбу со взрывчатым веществом. Грохот второй раз за день сотряс улицу. Маг задержал дыхание, не хотел испытывать побочный удушливый эффект зелья на себе. И под покровом образовавшегося дыма быстрым шагом пошел к соседнему дому. Пошел. Тяжелая ноша не позволяла перейти на бег. Увидев впереди чью-то фигуру, резко дернулся, собираясь сменить траекторию движения. Но не успел. К нему бежали со всех ног. Лям чертыхнулся и сформировал камень с шипами, готовясь дать бой. «Какого рта стоишь? громко зашипел на него Келлен, подбегая ближе. Радоваться союзнику было некогда. Лям тут же отдал пару сумок следопыту и махнул головой, призывая поспешить. Келлен резво побежал со своей ношей. «Не разбей!» – на ходу бросил ему Лям. «Там зелье от тумана!» В глазах Келлена промелькнул страх. Наемник резко притормозил, бережнее прижал сумки к себе и перешел на быстрый, но тщательно выверенный шаг. лям усмехнулся, вышел чуть вперед, задавая направление. Когда сумки были припрятаны в укромном месте под ветвями растений, маг отошел на шаг, присматриваясь. «Вот тут еще веток напусти, чтоб смотрелось естественней», прокомментировал следопыт, указывая рукой. «Угу, и вот тут чутка». Оба остались довольны результатом и не спеша направились в сторону их временного пристанища. «Зачем пришел к лаборатории? Ты же знал, что за ней следят», поинтересовался Лиам. Грохот стоял на весь Нижний город. Догадаться, кто виновник, было несложно ответил следопыт и скосил на него взгляд, недоумевая, почему лицо мага вдруг стало таким довольным. «Не самое умное решение. Надо было незаметней. И почему не сказал, что тебе туда нужно? Я бы помог». Лиам от неожиданности растерялся. Попросить помощи? Как-то ему не пришло это в голову. Привык рассчитывать только на себя. Но объяснять следопыту он точно ничего не собирался, поэтому просто проигнорировал и пошел, как ни в чем не бывало дальше. «Хочется спросить еще раз». Угрюмо проговорил Келин, понимая, что на предыдущий вопрос ответа не получит. Зелье от тумана точно на всех хватит? Теперь хватит, уверенно произнес маг. Теперь! задумчиво повторил это слово Келин. По мере осознания глаза наемника становились еще уже. Он злобно просидел сквозь зубы. Теперь? Да, просто ответил ему лям и изобразил на лице дежурную улыбку вежливости. Злорадство, при виде возмущения следопыта, оставило Лиама довольно скоро, сменяясь задумчивостью. Через пару часов с наступлением темноты нужно будет идти в верхний город. Келлен перехватил настроение мага, успокаиваясь и тоже погружаясь в свои мысли. Добравшись до места, они разошлись, каждый в свой дом, чтобы провести оставшиеся часы в одиночестве и покое. Лиам заварил себе чай, принес еду и чайничек в гостиную и устроился на ковре перед остывшим камином. Взгляд бесцельно перемещался по комнате, ни на чем не задерживаясь, пока не опустился и не зацепился за янтарную жидкость в кружке. Едва заметный пар, исходящий от нее, гипнотизировал. Лям почти перестал мигать. В голове царила пустота. В голове, на душе, в жизни. Он уже давно заметил, что без Стефани жизнь становилась бесцветной, и только алхимия спасала его в такие минуты. Ей он заполнял свою временную пустоту. «Чего дверь не запер?» Лям вздрогнул и пролил чай на руки, возмущенно зашипел и бросил гневный взгляд на следопыта, что стоял со своими вещами в гостиной. Как он так тихо подкрался? И почему Лям его не заметил? Келлин, не дожидаясь приглашения, плюхнулся на диван и иронично добавил. «Смотрю, тебе тоже не по себе». «Будешь?» – машинально спросил Лям и пододвинул поднос с едой к Келлину. «Сейчас принесу чашку». Лям сходил до кухни, принес чашку налил следопыту чая и снова сел на прежнее место. Келлен с подозрением на него уставился и, прежде чем пригубить горячую жидкость, потянул носом запах. «Не отравлено. Хотел бы убить, подождал бы до тумана и подсунул не то зелье», – спокойно сказал маг, продолжая задумчиво смотреть в свою чашку. «Есть и пить следопыту все равно расхотелось», – поставил свою чашку на поднос. «Как мы вытащим Уэйна?» – перешел к делу наемник и я не вижу возможности остаться при этом в живых, поэтому предлагаю просто пересидеть вечер здесь, а Стефани сказать, что он погиб при попытке бегства. Не спасли. Зелье твое можем испытать и на ком-нибудь другом. Это не обязательно должен быть член отряда». Ляма кинул его долгим, внимательным изучающим взглядом и вдруг спросил. «Ты монстров боишься?» «Недолюбливаю, а что?» «А высоты?» «А вот это совсем не жалую». Келлен чуть склонил голову, рассматривая в ответ мага. Настороженно уточнил. «К чему вопросы?» «Так и знал, что придется идти самому», усмехнулся Алиам, теряя интерес к наемнику. «Ты меня сейчас как пацана пытаешься развести на слабо?» съязвил Келлен. «Нет», — серьезно ответил маг. «Через стену верхнего города придется перелезть, а в доме у алхимика полно монстров. Спросил, потому что не хочу неприятных сюрпризов, в первую очередь для себя». Я больше умирать не планирую, и уж тем более не по твоей вине. Поэтому ты не участвуешь, а ждешь меня в Нижнем городе неподалеку от поста. Обратно придется прорываться боем, твоя помощь понадобится. Келлен на секунду задумался, вспомнил высоту стены и невольно содрогнулся. «Я иду с тобой», – твердо сказал следопыт, пряча возникшее беспокойство. «Раз уж эта эльфийская полукровка сможет перелезть, то он уж и подавно». «Как хочешь, если свалишься, я плакать не буду». Вместо ответа следопыт презрительно фыркнул и вальяжно откинулся на спинку дивана. Когда взгляд снова зацепился за Лиама, Келлина внутри обдало жаром возмущения. Разноцветные глаза таили в себе самодовольство, и хоть внешнее лицо бывшего официанта было умиротворенным и спокойным, наемник понял, что все-таки попался. Его развели как пацана. Ртана, она же и не догадывается, что ты совсем не милый. Зло просадил следопыт. Лиам вопросительно приподнял одну бровь. «Не догадывается? Стефани единственный человек, который знает о нем, Лиаме, все. С ней он никогда не притворялся, не старался быть милым или добрым, или сильным, или... Не лицемерил. С ней он мог быть собой, настоящим. Именно она подарила ему это потрясающее чувство свободы от рамок чужих ожиданий». Лиам иронично усмехнулся, не считая нужным оправдываться и что-то ему доказывать. Спокойно ответил. «Ну, ты тоже не такой мерзкий, как она говорит». Макс сначала делал вид, что не замечает негодующего, злого взгляда Келлина, а потом принял участливое выражение лица и вежливым голосом предложил. «Еще чаю?» Лиам подошел к стене, окружающей верхний город. Перекинул за спину сумку, где лежало несколько зелий, которые, как он думал, могут понадобиться. Запрокинул голову наверх, рассчитывая расстояние. Рядом раздался судорожный вздох. Маг обернулся и обеспокоенно глянул на побледневшего следопыта. «Может, останешься?» На сей раз Лиам говорил совершенно серьезно. Не думал, что Кел действительно настолько боится. Жалел, что взял с собой. «Пошел в рага Огрызнулся Келлин, вытирая вспотевшие от волнения руки о штаны. «Колдуй уже! Просто еще одна победа над смертью! Я смогу!» Лиам окинул его внимательным взглядом. Келлин был напуган, но настроен идти до конца. И это его странная фраза. У каждого свои заморочки. Разбираться в его маг не собирался. Лиам переключил внимание на стену, коснулся рукой, быстро зашептал. Толстые упругие ветви растений полезли из земли, сплетаясь и устремляясь ввысь, образуя нечто вроде каната, конец которого обвился вокруг одного из зубцов на стене. «Я залезу первый, потом подстрахую тебя сверху магией. Жди сигнала». Не дожидаясь ответа, он покрепче схватился руками за ветви, Оперся ногами в стену и стал забираться. Высоты Лиам не боялся, любил. За возможность уметь летать маг многое отдал бы. Едва ноги коснулись верха стены. Лям выпрямился и довольно улыбнулся, подставил лицо ветру, который властвовал на высоте. Всего одна минута безграничной свободы между небом и землей. Еще бы раскинуть руки. Мечтатель. Лям сам себе усмехнулся и посмотрел вниз на маленькую точку, что была следопытом. «Ладно, вперед, Азур!» – вслух прошептал Лиам. «Только не упади! Стеф расстроится, если с тобой что-то случится!» Он несколько раз качнул ветви, давая сигнал. Глаза, не отрываясь, следили за медленным восхождением Келина. Когда тот замер примерно на середине, замерло и дыхание мага. «Не смотри вниз, не смотри!» – зашептал ему Лиам, словно тот мог услышать. Плохое предчувствие сковало душу ужасом. «Сейчас отпустит руки и упадет. «Так глупо умрет. «Надо было настоять, чтобы остался, надо было...» Лям торопливо зашептал. От ветви отделились дополнительные ростки и обхватили следопыта за талию, плотно скручиваясь. Такие же жгуты обхватили руки и ноги, удерживая. Тянулись долгие секунды ожидания. Лям всматривался вниз, не понимая, что теперь делать. Да, он не дал ему упасть, но как спустить его вниз? «Черт, черт, черт!» Ветви слабо колыхнулись, затем еще и еще. Это сигнал от Келлина или ветер? Лиам освободил руки следопыту и низко перекинулся, осилиясь рассмотреть. Келлин махнул. Все в порядке? Или сигнал, что все плохо? Рискнуть и отпустить его? Черт! Жестикуляция Келлина стала энергичнее, и маг освободил его от хватки дополнительных ветвей. Следопыт преодолел оставшееся расстояние гораздо быстрее, чем первую половину пути, а Лиам помог ему забраться на стену. Келлен распластался на стене лицом вниз, несколько раз поцеловал горизонтальную поверхность камня. «Ртан!» – пробормотал он и с нотками истерики засмеялся. «Страшно-то как!» – а потом перевернулся, устремляя взор в небо и добавил. «Не было!» Шли минуты, следопыт продолжал любоваться звездами, тяжело дыша. «Поднимайся, первым спускаться будешь, если что, подхвачу», – проворчал Лям, подгоняя. «Слушай, а давай твои растения меня обхватят за талию и спустят вниз сами!» Он поднял на мага просящий взгляд, говоря со всей серьезностью. «Может, они при этом тебе еще глаза прикроют?» – съязвил Лиам. «Ртан!» – выругался Келлин и обреченно выдохнул, понимая, что вниз тоже придется самому. Вопреки опасению Лиама, следопыт спустился довольно быстро и без особых проблем. «И часто ты так лазишь в верхний город?» – поинтересовался наемник, когда Лиам очутился рядом. «Это второй раз. Нам туда». Они быстро перемещались в нужном направлении, периодически переходя на бег. Возле нужного дома Лиам притормозил и указал рукой Келлину. «Этот дом», – прошептал Мак, продолжая глазами пересчитывать лениво прогуливающихся охранников. Как и говорила Стефани, их теперь стало в два раза больше. «Нам в эту дверь. Надо только отвлечь этих двоих, что стоят возле». Келлин резко выбросил руку вперед, затем еще раз, Оба охранника, не издав ни звука, сели на землю. В горле у каждого застряло по ножу. «Какого черта?» – шокированно прошептал Лиам. «Мы могли просто вырубить их!» Следопыт равнодушно пожал плечами, а затем кивнул головой и помчался к двери. Лиаму ничего не оставалось, как следовать за ним. Уже на месте они оттащили трупы немного в сторону, к стене дома, убирая с поля зрения. Потраченные ножи Келлен забрал, кровь вытер об одежду убитых и вернул в свои потайные карманы на куртке. Пока следопыт возился с замком, Лиам нервно озирался, боясь пропустить возможную угрозу. Тихие ругательства за спиной заставили на мгновение обернуться. «Ты же говорил, что умеешь открывать замки!» обеспокоенно затараторил маг, смотря на безуспешные попытки Келлина справиться с дверью. «Говорил, но некоторые мне все же не подвластны». Очередная отмычка сломалась в руках, и Келлин выпрямился, разразился новой порцией тихих ругательств. «Что будем делать?» «Выбьем ее», — ответил сразу наемник. «С ума сошел! Звук привлечет остальных охранников». «У нас есть еще варианты?» — горячо зашептал келен «Все окна на первом этаже в решетках». Лям хотел предложить подсадить его до окна второго этажа, но не успел. Следопыт чуть разбежался и со всей силы врезался плечом в дверь. Результат был, но не тот, на который рассчитывал келен Наемник отлетел от двери, что так и не распахнулась от его усилий а привлеченные шумом охранники поспешили на задний двор. «Вместе!» – воскликнул Лиам, уже не шепча. Смысла скрываться не было, их все равно уже обнаружили. Они одновременно разбежались и навалились на дверь. Страх придал прыти и силы. Дверь вырвалась из петель и с грохотом упала на пол, увлекая за собой обоих мужчин. Лиам со стоном перекатился и схватился за плечо, которое разрывало от боли. «Скорее!» – крикнул Келлин и вскочил на ноги. Он рванул мага на себя, помогая подняться. Валим! Сюда! Лям бросился вперед, петляя по уже знакомому коридору, собираясь спуститься в подвал. Зачем ему туда и что он будет делать, когда прибежит, не знал. Подступающая паника мешала здравомыслить. Сначала нужно было оторваться от преследователей, а там уже подумает и даст бой. Несколько выпущенных на ходу метательных ножей Келлина сократило число преследователей, но их все равно оставалось много. Впереди что-то происходило. Звериное рычание перемешивалось с криками людей. Лиам резко затормозил, не понимая, куда дальше. Келлен налетел на него, тут же обхватывая руками, стараясь сохранить равновесие и не завалить на пол. Они с ужасом уставились друг на друга. Узкий коридор не предполагал никаких ответвлений в стороны. Впереди не затихали вопли людей, а позади приближался топот ног. Решение приняли одновременно. Стали спиной к спине. Лиам сформировал камень с шипами, собираясь дать бой монстру, который, судя по звукам, терзал кого-то впереди. А Келлен достал кинжал и сжал в руках, дожидаясь охранников, нагоняющих их со стороны выбитой двери. Охранники прибежали первыми, но нападать не спешили. На их лицах застыл такой же ужас, как и у жертв, которых они нагнали. Лиама мало интересовала то, что происходило за спиной. Он всем своим нутром чувствовал приближение зверя. Или монстра. Сквозь сковавший душу страх пробилось узнавание. Такая знакомая энергия. Он уже встречал подобное существо. «У, Хелен! Секунда, и монстр вырос перед ним, яростно рыча, скаля зубы. У мага внутри кольнуло сожаление. Убить такой удивительный экземпляр. Жаль. «Фокс, нельзя!» — резко сказал кто-то. Существо отступило на шаг, недовольно рыкнув. Из-за спины зверя показался синеволосый алхимик. Мгновенно оценив обстановку, мужчина крикнул ляму. «Ложись!» Думать было некогда. Маг развернулся и бросился на Келина, заваливая на пол, и тут же закрывая свою голову руками. «Фокс, взять!» – приказал холодный, яростный голос Уэйна. Лям почувствовал, как через него перепрыгнули, едва не зацепив когтями. Он вжимался в пол и старался не поднимать головы. Звериное рычание, предсмертные крики людей, а когда все затихло и раздалось чавканье, дурнота подкатила к горлу Ляма. «Фокс, выбрось!» – недовольно проговорил Уэйн. «Кому я сказал? Потом дожрешь!» Судя по звукам, Келлина все же стошнила. Лиам перевернулся и сел, только потом открыл глаза, не желая видеть картины, развернувшейся за спиной. «Я думал, вы уже не придете за мной», улыбнулся алхимик Лиаму, заинтересованно изучая. «Уходим», выдавил из себя маг, поднимаясь. Фокс подобрал оторванную человеческую руку, собираясь унести с собой, но, получив оплюху по загривку от хозяина, выплюнул недовольно рыча. Лиам не смог подавить завистливого вздоха. «Вот это да!» Как у Уэйна получилось создать, воспитать и подчинить такое существо? Пока Макс стоял и смотрел на Фокса, в голове рождались тысячи идей. Но Келлен схватил Лиама за рукав и дернул, возвращая к реальности. С улицы доносились чьи-то громкие голоса. Очевидно, собиралось подкрепление. «Это ваши люди?» – с надеждой спросил Уэйн. Келлен громко фыркнул. На лице появилась кривая ухмылка. Алхимик перевел потрясенный взгляд на Лиама, всматриваясь, не теряя надежды. «Мы одни», – буркнул маг и поспешил за следопытом. «Но…», – начал было Уэйн. «Смирись», – грубо отрезал Келлен, перебивая. Бой дать все же пришлось. Фокс не справлялся с таким количеством нападающих. Лям сосредоточился на защите зверя, не давая ранить, а Келлен на защите мага, который вместо своей безопасности думал о зверюге. Уэйн прятался в кустах, периодически выглядывая, проверить, насколько все критично. Хотел знать заранее, когда давать деру. Как только пал последний охранник, Лиам позвал Келлина и бросился в сторону от побоища, намереваясь скрыться, пока сюда не подоспела охрана соседних домов. Бежит ли следом Уэйн, они не проверяли. Достаточно было того, что рядом с ними несется его зверь. Переполох в верхнем городе привел в боевую готовность стражу на посту. «Прикажи своему Фоксу быть тихим», – быстро прошептал Лиам замершему рядом Уэйну. «Лишнее внимание в нижнем городе нам ни к чему». Он еще раз выглянул из своего укрытия и шепнул Жакелину. «Снимешь их?» «Нечем. Метательные ножи истратил. Только кинжалы остались, могут не долететь», ответил следопыт, все еще прерывисто дыша от быстрого бега. Лиам сконцентрировался. С губ сорвались привычные слова, значения которых не знал, но которые каждый раз всплывали в нужный момент в памяти, как заученный стих. По венам, приятно покалывая, разлилась его магия, даря чувство эйфории и наполненности. Возле руки, прямо в воздухе, стал расти и обрастать смертоносными шипами камень. Стараясь не утратить контроль над тем, что уже ждал его приказа, Лиам сотворил еще один. Правда, вышел он меньшим по размеру. Резким движением обеих рук он отправил их в полет. Постовые не поняли, откуда к ним пришла смерть. «Почему не вырубил?» – съязвил Келлен, вспоминая недавнее возмущение мага. «Потому что у них на голове шлемы. Не получилось бы». «Увы», – ответил Лиам и побежал к воротам. До тайника с сумками добрались без проблем. Выбранные улицы нижнего города ночью были пустынны. Фокс, едва завидев вдалеке лес, умчался, не обращая внимания на гневные вопли хозяина. Им можно было снизить темп и позволить себе немного расслабиться, но Лиам продолжал быстро идти. Он хотел увидеть Стефани, убедиться, что с ней все в порядке, обнять. Келлин понимал чувства мага, поэтому молча следовал, подстраиваясь под скорость шага, а вот Уэйн ныл и часто останавливался. «Белобрысый, притормози, за нами нет погони», в очередной раз постанал алхимик, хватаясь за бока, которые болели от быстрого хода. «Успеем». «Давай я всажу ему нож между глаз», предложил Келен Ляму. «Если тебя это порадует, то согласен», ответил маг. «А Стефани скажем, что он погиб». «Наговорились», равнодушно отозвался Лям. «Эй, я все слышу», капризно крикнул Уэйн. Остальные тоже слышат твое нытье, прошипел злобно Келли, оборачиваясь. Поэтому заткнись. Под взглядом следопыта алхимик поежился. в и сетовать на жизнь продолжил уже тихонечко себе под нос, оказавшись в районе пограничников и вовсе затих, заинтересованно рассматривая перекосившиеся дома и грязные улочки. Едва завидев Стефани, Лиам побежал навстречу, сразу заключил в объятия. Сердце радостно отозвалось и запело, на душе стало тепло и уютно. Любимая. «Его! Милый!» Ее глаза обеспокоенно осматривали. Ему захотелось стереть поцелуем тревогу. Не любил, когда его Стеф расстраивается. Он коснулся ее губ. Знакомая сладость вызвала тепло не только в душе, но и на теле, заставляя теснее прижимать к себе. «Наверное, надо отстраниться, они же не одни, но...» Язык скользнул внутрь, встречаясь с ее. «Кто это?» — раздался недоуменный возглас Эстер. Лиам разочарованно отстранился от губ Стефани, вспомнила о главном, отстранился от губ, но не смог отпустить, стал нежно гладить ее спину, радуясь теплу ее тела. Это Уэйн, с презрением в голосе представил алхимика Келлен. Он идет с нами.